Рассказывает Надежда Фетисова. «Я много где был, и в Республиканской, и в Третьей. Правда, мне больше в дурке понравилось. На балкончик курить выпускали на втором этаже. Правда, некоторые убегали, пытались. А мне хорошо, я тогда еще ходил. Гулять гуляли, много. Осенью листьями ли, зимой снег. Ага, лопаты, метлы выдавали. А что, хорошо, зато курили вдоволь». В некоторых палатах по 15 человек лежало, полы мыли. Иногда санитарка, конечно, но в основном мы поочередно. Платно, конечно, а как еще? За постой врачу дать надо, только в республиканской бесплатно. Интересно у вас тут. Только приехал, а уже в лото играю. Раньше он работал на кондитерской фабрике не абы кем в администрации. Последний год в Москве дочь перевезла, квартиру купила. Только сегодня к нам поступил. Мне бы покурить, и вся радость». Другой жизни он не знает. Так искренне удивляется всему. Выиграл в лото простенький копеечный мобильник. После подзывает меня в сторонку. «Вы это, заберите, наверное. У меня денег нет. Для видж я понимаю».